Глава тридцать первая. Даниэр смотрел, как за бортовыми экранами гаснут звёзды. Нынешнее зрелище было напрочь лишено изящества, да и виделось в нём нечто тревожное. Или это нервы? Определённо. Лайнер медленно разворачивался. Время от времени по огромному телу его пробегала дрожь, напоминавшая людям, что собрались на палубе, Сколь хрупка на самом деле это вот творение рук человеческих. И верно, когда-то давно, на заре времён, мореплаватели испытывали сходные чувства. Ты хмуришься, тихо сказала Некка, а прочие одару отступили, чтобы не мешать беседе. Только во взгляде Эры примерещился луковый блеск. Это просто, не знаю, неспокойно. Даниер никому не сказал бы это, кроме неё, которая не станет говорить, что дурным предчувствиям верят лишь древние старохи или вот старики, или вовсе люди глупые, не знающие, что верить следует лишь разуму. Да, беспокойно согласилась Нека, чуть склонив голову. Сегодня она выбрала белые одежды, и белизна их подчёркивала медный оттенок кожи. В светлых волосах поблёскивали камни. Почему? Не знаю. Может, потому что тебя пытались убить? Нам вовсе не обязательно ждать. Эра шагнула ближе и отмахнулась от недовольства подруги. И слушать того человека. Скажи, и она умрёт. Тебе всё лишь бы убивать. Можно подумать, ты у нас милосердная. Не милосердная. Вспомнился и суд, и дознание. и казнь, на которой Некка сама вызвалась присутствовать, и Данияр не отказал. А после узнал, что и в процессе дознания она участвовала. Пусть не кто-то, от верного приятеля Мершара до последней ищейки, и не готов был признать, что она спускалась в подвалы. Не только спускалась. «Дело не только в милосердии», — Нека одарила Эру рассеянным взглядом. «Ты не думала, что мы все можем ошибаться?» делать выводы на основе одного лишь разговора. Но наблюдать, жёстко сказала Нека, и не подпускать близко никого. Данияр согласился. А эту вашу Алину, проворчала Захара, которая смотрела на звёзды и думала: как понять, о чём думает женщина? Красивая женщина, которая Ещё недавно Данияр готов бы был поклясться в том. Должна бы быть счастлива, ведь у неё есть всё, чего женщина может лишь пожелать. Но счастливой Захара не выглядела. «И её тоже», — сказала Некка. «Она хотела поездку, она её получила. И если я что-то понимаю в людях подобного толка, ей дико неудобно. И потому она сама будет всячески избегать встреч». Нам нужно лишь немного помочь ей в этом. Шеф слушал рассеянно, будто вовсе не интересно ему было, что Кахрай говорит. И как хрен ему когда дело цатощущение, от что что бы он ни сказал, слова ничего не изменят. Решение принято, а он, как и его подопечный, перестали вдруг быть важны. Нехорошее предчувствие крепо с каждым мгновением. По спине побежал холодок и появилось знакомое ощущение тени цифрового прицела. Чудесно. Шеф сцепил руки и чуть подался вперёд. Я очень доволен. Продолжай. Э, что, продолжать? Всё. Шеф махнул рукой. Планы изменились. Идите по маршруту. А оказалось, что всё не так и плохо. Нам удалось договориться с страхом. Будет совместный, поэтому просто отдыхайте. И они отзовут заказ. Почему-то Кахрай не поверил. Премию я перевёл. Остаток суммы получишь по завершении дела. Спасибо. К ощущению добавилось весьма чёткое понимание, что их сдали. Просто взяли и Правда, если с Кохраем всё понятно, то ведь подопечный его дело другое. Таких, как Кохрай, много, списанных по ранению или вышедших по окончанию контракта, молодых, голодных, готовых служить верой и правдой за довольно скромные по пониманию корпорации суммы. Но тайтек мискари не какой-то там силовик это ведь имя и голова гениальная как Кахраю говорили а гении не разбрасываются что поинтересовался гений весьма раздражённым тоном как От нас отказались Кахрай свернул экран и подумав вовсе деактивировал консоль Запустил собственную, собранную старым приятелем, пусть и не слишком привлекательную, но вполне рабочую. С корабельной системой она состыковывалась в миг, чтобы запустить парочку дублирующих программ, использование которых было совершенно незаконно, но сидеть и ждать совсем не вариант. Какrай не покидало ощущение, что время стремительно уходит. Это да. Не понимаю, правда, почему. Сегодня клиент выглядел куда лучше, чем накануне. Он держал голову прямо, да и сидел почти ровно, слегка разве что перекосившись на левый бок. Пошевелив губами, Тайтек поинтересовался: "Как? Да я сам бы хотел понять, как. Как храи сейчас в гардеробе, чтобы вернуться с неприметным кофром, содержимого которого хватило бы на лет 15 ссылки?" при лояльном судье и с учётом всего героического прошлого и почти безупречной репутации. Но просто поверь, он передёрнул плечами. Сказал, что договорился с Рахом. Совместный проект. И спешить больше некуда. Значит, лиц... Тайтек споткнулся на слове, но выдавил. Зия. Лицензия. Замок кофры сработал на кровь. У кол диагностической иглы был едва ощутим, но всё же заставил поморщиться. Может, следовало бы поставить попроще, но гражданские не имеют права владеть оружием из особого списка, если, конечно, у них нет лицензии. Лицензии у Кахраи не было, поскольку выдавали её весьма неохотно. А оружие имелось. Он погладил ребристой рукояти плазменных пушек. Это, пожалуй, черезчур. А вот нейронные глушители будут на своём месте. Для биологических объектов опасны, а корабль не тронут. Эксклюзивное выдавил новое слово Тайтек с правом репликации. А вот это слово он произнёс без малейшей запинки. Рыжею, спроси, слухи Он всё же чуть сильнее прикосился на правую сторону, чтобы усилием воли вернуть прежнюю позу, и кресло загудело. Спрошу. Согласился Кахрай, убирая нейтрализаторы в рукава, чтобы вытащить из кофра парализующие браслеты, из тех, после которых паралич наступает глубокий и долгий. Многослойные маски стабилизаторы. Конечно, сомнительно, что Химера рискнёт вмешиваться в рециркуляционные системы корабля. но пусть будут одну кохрай закрепил над челюстью клиента и пояснил на всякий случай а тот не стал возражать Лухие Алота слегка нахмурилась. Она вовсе выглядела уставшей и обеспокоенной одновременно, от чего появилось пристранное желание обнять её и спрятать куда, какрый понятия не имел. Главное, чтобы там, в этом месте, было спокойно и безопасно. И повинуясь порыву, он коснулся бледного виска, чтобы оставить на нём пятно маски. Зачем? Алота коснулась его. И пальцы не надолго встретились. Не знаю пока, но что-то подсказывает, что всё не совсем так идёт, как я думаю. Кахрай всё же руку убрал, хотя и слишком медленно. Её кожа была мягкой, а волосы сияли. И хотелось смотреть на них, трогать, перебирать хрупкие эти пряди. "Ясно", сказала она, хотя было очевидно, что ничего не ясно. «Вы посидите, я пока спрошу у одного человека. Когда мы там на струну ложимся?» Кахрай развернул экран. «Через два часа должны». Программы работали. Они добрались до Искина и теперь старательно дублировали каждую команду, не забывая и о системе безопасности, первичный анализ которой выявил добрую дюжину дыр. «Хорошо, успею. Вы посидите пока». Тайтек мрачно кивнул. он и так сидел, злой, нахохлившийся и явно думающий о чём-то важном и судьбоносном, ибо гением об остальном думать не с руки. А Кахрай вот думал, что он опаздывает. Куда и как и системы работали. Показатели рециркуляции, что газов, что жидкостей, оставались стабильны, признаков вмешательства он не обнаружил. Но отчёты ремонтной службы, показатели совместимости — перепроверка работы двигателей на холостом ходу и калибровка, произведённая на арее, ввод на орбиту, младшей системы, всё было нормально. Слишком уж нормально. И эта нормальность заставляла Кахрая нервничать куда сильнее. Ощущение прицела не просто не исчезло, оно стало явным, определённым даже. Он потёр шею, а Тайтек сочувственно произнёс. «Плохо?» «Нехорошо». Кахрай пролистал стопку последних отчётов, пытаясь найти хоть что-то подозрительное. Пусто. И, может, ошибается. Может, и в самом деле всё успокоилось само собой, без его Кахрая участия. Бывает же такое, договорились. Там, где большие деньги, любят договариваться, и контракт вполне могли бы отозвать. Тайтек нужен, не Кахраю, но Фармтеку, и значит, просто нервы. Они объявили о слиянии. Лота вошла в комнату и упала на кресло. Вытянув ноги, она уставилась на них с величайшей задумчивостью. Кто? Кахрай тоже смотрел на эти ноги, искоса. Надеюсь, что интерес его не слишком заметен, но всё же. Фармтек и Рах Уни. Это ведущая компания Раха. Создание совместного предприятия по производству принципиально новой вакцины. Её уже анонсировали. Тайтек запыхтел и даже попытался подняться. Ракуни оформил патент. Но, как понимаю, собственных мощностей у него недостаточно. Вот и привлекли. Цвари прозвучало чётко и жёстко. Это моя вакцина. Она не работает. Работает, возразила Лота. Мой человек получил возможность ознакомиться с отчётами, причём как Farmteca, так и Uni. Сейчас вакцина проходит апробацию пока на животных, но мой человек уверил, что эксперимент близок к завершению. Цварь. Кахра испугался, что клиенты удар хватит, но тут справился, упрямо тряхнул головой. Они сквирились сначала. Возможно, согласилась Лота, закинув ногу за ногу. Первичное испытание требует времени, и значит, начаты были ещё до происшествия с вами. Она отвела взгляд, будто бы именно ей было неловко за всё, что случилось с Тайтеком. Патент уже оформлен, и к запуску, насколько понимаю, всё готово. Она пошевелила тонкими пальцами. Мой человек сказал, что к нему обратились с предложением выкупить часть этой новой компании. Я запретила. Почему? Неловкое пожатие плечами и цветая блузка почти сползла, обнажив острое плечико. Не знаю, просто предчувствие, что ничего хорошего не получится. Бледный палец потёр переносицу. Знаете, бабушка говорила, что наша семья, что она не просто так вошла в число первых на Новой Британии. Что прапрапрадед мой был купцом. и он всегда знал, во что стоит вкладываться, а во что нет, и что дар этот перешёл его сыну, а потом мы пережили и хаасскую депрессию, и дефолт времён на Ура без особых потерь. Мы избежали участия в большой золотой афере, и теперь что-то подсказывает, что это вложение будет очень неудачным, куда более неудачным, чем покупка золотых акций. Тайтека душила ярость, потому что... «Получается, что получается, да полное!» Он выругался мысленно. И снова, и ещё раз, но легче не становилось. Хуже всего, что Тайтек чувствовал себя небеспомощным. К беспомощности он как раз успел привыкнуть. Он чувствовал себя дураком. Он — идиотом, которого обвели вокруг пальца. И кто? «Ладно, Элиза, она дрянь, но её хотя бы понять можно». Но Мэйсон... Ему-то и так верил. Старый приятель, друг и единомышленник, как представлялось. «Мы...» Он вдруг понял, что если не заговорит, то его просто-напросто разорвёт от злости. И, возможно, отнюдь не фигурально. Голова налилась тяжестью, сердце неприятно задёргалось, а из кин-кресла издал протяжный жалобный писк. «Мы учились вместе...» На шее забилась, застучала артерия, и тайтек испугался, что она не выдержит напора крови. Он понимал, насколько беспочвенен и нилеп даже этот его страх, но справиться с ним не мог долго, целых несколько секунд. Но страх отступил. Он старше, я мать не хотела поступать. Я поэт романтично А в биологии ничего романтичного нет. Из дома с, пожал, вступил тесты, лучший результат. С каждым словом говорить становилось легче, пусте речь сбивала дыхание, но так справлялся. Только с окраины парень, кто не знает, он помог мне уже тогда. Он был весьма талантлив, приятель Мейсон. Пусть таланты его и лежали в областях иных, не связанных ни с биологией, ни с вирусологией. Однако он, наследник древнего славного рода, баловень судьбы, умудрялся становиться своим для самых разных людей. Понимаешь, сказал он как-то в очередной раз, сужая тайтека немалы для него, но пустяковы для истинного Мейснера суммы. Дело в том, что я должен разбираться в семейном деле. И потому всё это Ну, для понимания и не более того. Как я могу оценить перспективность разработки, если не въезжаю, о чём мне говорят? А так на больше не претендую, голова не потянет. Он говорил об этом легко, будто бы вовсе факт собственного несовершенства не задевал самолюбие. Фассли предложил работу, лабораторию. Это не было исповедью. Скорее, Тай-Тек впервые за долгое время позволил чувствам взять верх. И теперь он понятия не имел, как справиться с ними. Проект. Кто бы ещё позволил вчерашнему выпускнику, пусть и лучшему за последние годы, если верить профессуре, возглавить собственный проект? Кто бы рискнул доверить ему и лабораторию, и людей, деньги? А Мэйсон просто сказал. «Ты сможешь. Давай». Покажи им всем, чего стоишь. И тай-тек показал. Полтора года от идеи до патента — это ничтожно мало. И ещё год для подтверждения докторской степени, и ещё один, чтобы получить вторую. Не то чтобы тай-теку они так уж нужны были, хотя были, тешили самолюбие. И, глядя на бумаги, отдадут ли их матушке или оставят в галерее, Рядом с портретом в изящной чёрной рамке, ведь фармтек помнит заслуженных своих специалистов. Главное, что тайтек вновь и вновь доказывал себе, что вовсе он не бесталанен, как утверждала матушка. У него получилось вернуть контроль над дыханием и почти над телом. «Семнадцать патентов за двадцать лет!» Рыжая смотрела с сочувствием, но сей факт почему-то не оскорблял. насколько я знаю. И эти патенты, даже самые первые, продолжают приносить немалые деньги. Она кивнула самой себе. Вам ведь идёт процент? Да. А право передачи кому принадлежит? И оформляли возможность пролонгации? А перепродажи? Возможность изготовления по лицензии предусмотрена? Не знаю. Вынужден был признать Тайтек. Плохо. С у приком произнесла она. Однако вам принадлежат не только патенты, верно, но и доля в фирме? Да. Сколько? Треть. Тайта осторожно повернул голову влево, растягивая мышцы, которые казались теперь хрупкими, что хрусталь. Он не собирался лезть в бизнес, просто разработки требовали денег. Вот он и согласился обменять гонорары на акции или как-то так. Главное, что лично ему деньги были не особо и нужны, в отличие от работы. Это много. Кому доля отойдет в случае вашей смерти? Маме». А она? Насколько хорошо разбирается в финансовых вопросах? «Нехршшшшш... с всем». Голова повернулась и вправо, и вдруг застряла. Мышцы ненадолго окаменели, судорогой схваченные... но отпустила раньше, чем Тайтек успелы спогаться. То есть, если ей предложат эту долю продать, скажем, миллиона за 2 или 3, она согласится? Рыжие бровки сошлись над переносицей. Да. Ещё как согласится и будет счастлива. Матушке вечно не хватало денег, что странно, ведь творчество её пользовалось успехом, но вот «А сколько она стоит на самом деле?» Осторожно поинтересовался Кахрай. Он встал за спиной тай-тека и осторожно вернул голову на место. «Раз двадцать больше. Но тут аудит нужен. Аудит всегда нужен». Она поднялась и прошлась по каюте. Замерла, упершись пальцем в подбородок. «Скажите, а вы не хотите оформить доверенность? У меня есть надежный человек». И если вдруг с нами что-то случится, он просто не позволит обокрасть вашу матушку. Лота бросила взгляд на часы. Говорить вы способны? Мы выступим свидетелями. Пригласим кого-то из команды, врача обязательно. Нужно будет оформить подтверждение, что вы находитесь в здравом уме. Тайтык закрыл глаза. Значит, деньги вот так взять и ради денег. Но разве он Тайтек мало приносил корпорации. И разве не принёс бы ещё больше, если бы ему позволили работать? Он ведь большего не просил. Ему были не интересны эти дряздги в верхах. Он и акциями-то не распоряжался, отдав голоса Мейсону. Выходит зря. Лота остановилась и хлопнула в ладоши. "Действуем", сказала она. "И ещё, я думаю, в свидетели стоит пригласить человека независимого. обладающего большим весом, которого сложно будет упрекнуть в предвзятости или корысти. И она точно знала, где взять этого самого человека.